Глава 16. Почему здесь никто не целуется? Юрий не отдалялся и не стал холоден, но и сближения никакого не происходило. Я решила, что вопрос о сближении должен решить именно он, потому вполне возможно, сама немного отдалялась и выглядела холодной. Но явной проблемы я пока не видела. Прикрытие работало, а между нами всё будет именно так, как будет. Герман изображал, что у него отношения с Верочкой. Хотя выражалось это в каких-то полуфразах за столом, которые даже комплиментом и не назовёшь. Сестра Цейлай не замечала, что он не зовёт её не то, что на свидание, а просто для разговоров наедине. Он встречался с ней почти издевательски, но я всё-таки радовалась, что не тащит в свою спальню, скуку развеять. Верочка бы пошла, даже не подумала бы отказать. Вряд ли он руководствовался именно благородством, просто она ему не была интересна даже в качестве такого развлечения. Он будто бы этого и не скрывал. А я удивлялась, что замечаю происходящее, кажется, единственное. Сегодня нас Карина Петровна отпустила раньше, подтверждая факт, что даже с тройкратным балластом мы справляемся всё лучше. Юра был всё ещё занят на складе, а до ужина оставалось много времени, поэтому я решила поплескать ноги в лазурной воде. Уселась на берегу, выбрав уже знакомое место с хорошим пляжем и минимумом народа. Но, как оказалось, эта же идея пришла не только мне. Чего тут расселась? Двигайся. Кристина бросила сложенное покрывало справа. Верочка уселась слева, а за ней я разглядела и близнещашек. Вот примерно так выглядит одиночество, когда ты считаешься частью какой-то компании, сразу подобралась, ожидая каких угодно пакости. Всё-таки без Юры они и снова могли вытворить что угодно. Однако на этот раз по плану было посплетничать. Начала одна из ангелков. "Ну что это мы такие грустные, Ульяна? Проблемы на личном фронте?" "С чего ты взяла?" Я попыталась улыбнуться ей как можно шире и ответила мне вторая. "С того, что вы с Юрой больше не целуетесь при всех, нацеловались уже, а охотка пропала". За меня ответила Кристина. Да просто Юра понял, что наша Ульяна патка на любого хорошо одетого парня. Это не слишком приятно узнавать на фоне всего, что она из себя строит. Ну это не переживай. Когда Юра совсем к тебе остынет, то сможешь попытаться счастье ещё и с Кешей. Он добрый, а лето длинное. Чего так смотришь? Восхищаюсь твоим остроумием. И порезаться боюсь. А, ты решила, что это шутка? Нет, совет от чистого сердца. Он говоришь так, будто у тебя есть сердце. А меня другое интересует, Кристина. Почему ты всё ещё здесь? В отеле тебя заставляют чистить унитазы, никто вроде бы не обидится на твой отъезд. Я тебя раздражаю, но ты сидишь здесь как привязанная. Она звонко рассмеялась. Тебя бы я ещё спрашивала, где мне лето проводить. Но я уже зацепилась за какую-то мысль и озвучивала её сразу по мере понимания. Притом раздражаю-то именно я. А не Вера, к примеру. Она вроде бы с Германом теперь встречается. Или что? Верочка статусом Герману равна, в отличие от меня и Юры? Да просто Герман и сам разберётся, пробурчала она себе под нос, но прозвучало совсем неубедительно. И тогда я окончательно сама поняла причину. Или дело совсем не в статусах, а конкретно в Юре. Ты любую его девушку бы так возненавидела, верно? Неожиданно на мою сторону встали любопытные близнеашки. Она, кстати, такая же мысль посещала. "Кристин, неужели правда?" сказала бы уже, мы же подруги. Красавица встала, схватила покрывало и бросила едко: "Дуры вы, а не подруги". Мы вчетвером на значительно переглянулись. Слишком острая реакция говорила больше слов. Кристина ревнует, а ведь это давно было очевидно. И близнеашки тут же начали меж собой обсуждать, как это они такое пропустили, ведь Кристина действительно от него не отлепала. Всегда рядом, когда Юра только позволял ей быть рядом. Меня сплетни не особенно интересовали. Чего теперь этому солить? Потому я вновь уставилась на море, укутывающееся в оранжевое. Плохо, что в моего идеального парня кто-то влюблён. Но в такого парня обязательно кто-то влюблён. Хорошо, что Кристина в кого-то влюблена. Это говорит о том, что хоть какие-то человеческие эмоции ей не чужды. И тем не менее, я поставила себе засечку быть с ней осторожнее по крайней мере, не поднимать больше этой темы. Мы не подруги, чтобы такими откровениями делиться. Верочка после купания почему-то увязалась за мной, приговаривая, словно мы частенько вот так болтали. Ангелина с Анжелой пошли Кристину искать. Что-то она совсем расстроилась. Как думаешь, она давно твоего Юру любит? Может, прямо с детского сада? Или нет, со школы? Они втроём в одном классе учились. «Я об этом вообще не думаю», — призналась честно. Вера продолжала что-то себе тать, я же изображала глухонемую, в надежде, что намёк она поймёт. Но Вера никогда понятливостью не отличалась. Когда она завалилась за мной в мою же комнату, мне пришлось вынырнуть из отстранённости, чтобы выжечь её взглядом обратно в коридор. Вера что-то уловила, но завалилась на кровать и изобразила удивление. «Почему ты такая нелюдимая, Ульяна? Вот ты на всех обижаешься, а признать пора одно — это ты нелюдимая, я-то тебе двоюродная сестра, или у тебя из-под рук есть кто-то ближе. Так сделай вид, что хочешь поболтать по девичьей, и оцени, что я делаю шаг навстречу и не позволяю тебе оставаться в изоляции». Я оценила и поинтересовалась подчёркнуто-любезно. «По девичьей поболтать? Я думала, ты в первый месяц после моего приезда поняла, что это не ко мне. Так с тех пор же всё изменилось. Она выглядела вдохновлённой. Эта ты раньше забитая была, одна учёба на уме, а теперь мальчики появились. У нас обеих появiness никак перестроиться не можешь. А ты только представь, что я выйду замуж за Германа, а ты за Юру. Странно, правда? Вот мы такие разные, а судьба одинаково сложилась. Могли мы подумать, как добирались сюда, что вот так повернётся. Она говорила о наших свадьбах как о свершившемся факте. Я смотрела на неё, пытаясь сформулировать мысль. Вот она, Верочка, безмозглая, легкомысленная, наглая, не интересующаяся вообще ничем, кроме Германа. Даже все её разговоры о моде или макияже тоже часть только этого интереса. Безнадёжно влюблённая, но в отличие от Кристины, совершенно не видящая, насколько она далека от мечты. Ровно настолько же, насколько была далека год назад. Запутавшаяся в этом чувстве без права амнистии. Противная мне всем, что в ней есть. Но ведь действительно, какая-никакая, а сестра. Знаю, что раздавать советы — гиблое дело, особенно когда в них так отчаянно не нуждаются. Я не хотела советовать, но почему-то посчитала себя обязанной подкинуть пищу для размышлений, И пусть она потом с этой пищей делает, что вздумается. Села напротив и кивнула, обозначая желание поговорить. Вера. А Герман хоть раз тебя поцеловал? Я знала ответ на этот вопрос. Если бы случилось, об этом все бы узнали. Уже, наверное, и тётя Рима бы в курсе была, и Галина с Кариной Петровной. Вера смутилась. Как будто это какой-то критерий. И далеко не все парни спешат с такими вещами. Не все, тихо согласилась я. Вера, а как ты думаешь, Герман из тех парней, кто не спешит с такими вещами? Она вскочила на ноги, разозлилась. Видимо, пища всё-таки куда-то попала, но она искала врага не в том месте. Ульянов, тебе столько злости, что я просто поражаюсь. Неужели нельзя просто порадоваться? Или что? Ты единственная, кто может быть счастливой. Я радуюсь, монотонно ответила я, осознавая тщетность дальнейших попыток. Но она не унималась, зачем-то открыла дверь. Наверное, хотела уйти, но там натолкнулась на Кешу и обрадовалась, втаскивая и его в комнату. Вот, нужен третий голос, оповестила она. А Кеша как раз самый здравомыслящий человек. С этим я спорить не стала. Без единой рациональной причины я почему-то тоже считал его здравомыслящим, быть может, потому что он мало говорил, признак мудрости в его случае торчковости, но других мудрецов под рукой всё равно не оказалось. Парень стоял возле открытой двери и будто боялся пройти в комнату, наблюдая за беседующейся верочкой. Выслушал её так же молча. Вот ты как думаешь, если парню нравится девушка, то он всегда сразу лезет целоваться? Вопрос абстрактный. Кеша подумал немного, задрав глаза к потолку. М-м, нет, конечно, не всегда. А, ты о Германии? Ну, тогда абстрактный вопрос, сугрозы перебила она. Кеша, наверное, всё-таки оказался мудрецом, потому что явно понял, какой именно ответа она хочет услышать, но делал вид, что не понимал. Почему я так не догадалась поступить? Верочка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и кусала губы, а Кеша превзошёл сам себя. Миновало уже минут 5, а он всё держался и задумчиво посматривал то в потолок, то в стену, правдоподобно изображая крайнюю степень задумчивости. А потом, когда сзади послышались шаги и голоса, додумался и резко развернулся. Вот у профессионала сейчас и спросим. Герман. Вера тихо простонала. А небольшая комнатка впустила в себя ещё посетителей. С Германом пришёл и Юра. За ним нарисовался Мишель, тоже сразу втекая внутрь. Я лишь порадовалась, что даже живя одна, не имею привычки развешивать лифчики на стульях. Юра улыбнулся мне и упал рядом на кровать, наклонился, чтобы спросить на ухо: "Мы теперь у тебя в комнате собираемся? Ничего себе, прогресс". Я не ответила. Мне было интересно, что будет дальше. Кеша просто передал плохие карты другому игроку, чтобы не отвечать самому. Герман у нас тут философский спор назрел и дословно повторил вопрос Верочке. Всё ещё можно было перевернуть в шутку, но Вера непредусмотрительно начала краснеть. У Германа миллион недостатков, но тугадумия в их число не входит. Ему хватило секунды и двух взглядов на Верочку и на меня. Словно он точно угадал, кто вообще эту тему для философского спора подкинул, сдержал улыбку, нацепил на лицо серьёзность и заявил: "Так по всякому бывает". И Юрка вон долго не ждал. Ангелина на весь коридор то ли восхищалась, то ли возмущалась, но не все такие шустрые. И замолчал, как и все явно ожидавшие от него большей конкретики. Герман почесал пальцем макушку, улавливая общее давление и понял, что сейчас кто-нибудь не выдержит и спросит голосом Мишеля: "А ты?" По тому не стал тянуть. "Но вот у меня ситуация другая. У меня фобия." "Чего?" протянул Мишель. "То есть, когда мы на прошлой неделе в клуб на ночь гоняли того." Герман усёк и к нему даже не повернулся. "И не смейтесь." Меня как-то насильно одна училка по физкультуре поцеловала. Кой как отбился. И с тех пор я прямо боюсь. Как вижу чьи-то губы в 10 сантиметрах, тошнота накатывает, трясучка. Мне надо настроиться, так сказать, привыкнуть к человеку. К психологу идти не хочу, потому что сам до конца не верю, что такая фигня случилась именно со мной. Ведь такая фигня случается всегда с другими. Мишель рассмеялся первым, да и остальные присутствующие и поняли, что просто отшутился. Юра вообще отмахнулся, где сказать, чего вы ещё от этого балабола ждали. Только Яна приглась, ощущая закипавшую ярость. Ну всё, пофилософствовали и будет. Не смею больше задерживать. С чего вдруг, сказал Герман и нагло уселся на единственный стул. Мишель тоже сразу пристроился на край кровати, пододвинулся, давая место Кеше, а затем и Верочке. И начали, как ни в чём не бывало, обсуждать прошедший день, как всегда это делали. В принципе, ничего особенного, за исключением того, что раньше они никогда не вламывались именно ко мне. Через пятнадцать минут подошли близняшки с Кристиной, тоже прикинувшись, что ничего странного не происходит. На ужин сразу всей толпой и пошли. Герман зачем-то в свою комнату решил зайти, потому я махнула рукой Юрия, чтобы не ждал, и тоже подотстала когда Герман меня догнал, сказала без обиняков. «Знаю, что ты просто пытаешься меня достать, и ты злее, чем все твои подхалимы, потому что не стесняешься бить по самому больному». «Ты глаза мне сейчас на меня открыла», — ответил он тихо, чтобы плетущийся впереди Кеша не расслышал. «Зато хоть признала вслух, что место больное. Зови меня доктором». Я шутку проигнорировала. «Ну ладно, я». Это хотя бы объяснимо. Но зачем ты на двери издеваешься? Он даже отпираться не стал, потому что она очень смешно меня обожает. Это приятно. Вот бы и тебе когда-нибудь это узнать. Ты за меня не волнуйся, а желаю тебе когда-нибудь оказаться на её месте. Он деланно округлил глаза и завопил: "Ведьма, ты меня прокляла? Что же теперь будет?" И смеясь, зашагал вперёд. Сволочь. Он просто хладнокровная сволочь. Сообразительный, шустрый, легко перестраивающийся, умеющий быть хорошим другом для избранных, но какая же он сволочь. Уверена, что когда это лето закончится, я не буду жалеть, хотя бы потому, что опять буду видеть его в институте издале и не чаще раза в месяц.